Глава 348. Смертные и странные. Когда Агата проснулась, в комнате кроме нее никого не было. Толстые занавески были закрыты, и вокруг было довольно тихо. Рядом с кроватью горела зажженная свеча. Наверное, ее оставили специально для того, чтобы Агата ни обо что не споткнулась, попытавшись встать. Агата довольно долго смотрела на свечу и обнаружила, что воск не тает. Свеча как была большой, так и осталась, словно могла гореть вечно. Видимо, тут не обошлось без магии. Ткань, из которой были изготовлены простынь и покрывало, была очень мягкой. Видимо, ее соткали из хорошего шелка. Эту удобную кровать можно даже было сравнить с кроватями в токиле, Агате было сложно поверить, что у дикарей могут быть такие удобные спальни. Пошевелив пальцами, Агата обнаружила, что большая часть ее сил восстановилась. Она встала с кровати и, пробудив свою магическую силу, стала охлаждать воздух вокруг кончиков своих пальцев. Видимо, принц в самом деле просто-напросто взял и снял с нее камень божественной кары. Это заставило Агату почувствовать себя необычайно свободной. Она подошла к окну и раздвинула занавески. Снаружи было очень темно. На небе не было видно ни звезд, ни луны. Казалось, всю землю поглотила тьма. Вглядевшись, Агата увидела где-то вдалеке несколько ярко освещенных мест. Она слышала, как за окном завывает ветер, и на стекло время от времени прилетали снежинки. очевидно была зима. Зима была самым идеальным временем для пробуждения ведьмовских сил. Зимой в такиле никогда не было таких ночей. Каждый зимний день Токила праздновала. По ночам улицы Такилы были ярко освещены кострами, и Агата, смотря на Токилу с башни, видела, что освещен был весь город. Яркие костры горели словно звезды, символизируя надежду и будущее. Возле них собирались и молились люди, надеявшиеся обрести дар магии и возвыситься над смертными». Когда в семье появлялась ведьма, то менялась не только ее судьба, но и судьба всех членов семьи. Им больше не приходилось волноваться ни о еде, ни об одежде. Агата потянула за рукоять и открыла окно. В ту же секунду в комнату ворвался холодный ветер, разметав занавески и задув свечи. В комнате стало очень темно. Когда глаза Агаты привыкли к темноте, она смогла разглядеть лежащий на крышах города белый снег. Судя по количеству зданий, которые увидела Агата, этот городишко и впрямь был довольно небольшой. Название «Пограничный город» для него идеально подходило. Обычный человек в такую погоду за несколько часов мог бы замерзнуть насмерть, но Агата не боялась холода. Ее тело не чувствовало никакого дискомфорта. Она уже даже и не помнила, каково это — замерзнуть. Ее магические силы проснулись довольно давно. Закрыв глаза, Агата вспомнила недавний разговор. Федерация исчезла, ведьм теперь считают слугами дьявола, а смертные с помощью камней божественной кары ловят и убивают их из этого можно было сделать вывод, что даже если Акарис и Наталья удалось сбежать от дьяволов, то остановить это безумие они явно оказались не в силах. Смерть Федерации была предрешена. Но что именно случилось, почему две превосходные пали от рук простых людей? Агата не желала даже об этом задумываться. «Тебе не холодно?» Вдруг поинтересовался кто-то из-за спины Агаты. Агата была ошарашена. Обернувшись, она увидела, что в темной комнате на кровати сидит женщина. Ее лица было невозможно разглядеть из-за темноты. Казалось, она появилась тут словно привидение. двери не открывалась, шагов слышно не было. «Я разожгу свечу, если ты закроешь окно», — продолжила незнакомка. Она, без сомнения, тоже была ведьмой. Но что она здесь так поздно делает? Агата спокойно кивнула, закрыла окно и медленно пустила по своей коже магический импульс, покрывавший ее тело налетом иния. Впрочем, незнакомая ведьма не выказывала никакой агрессии. Она просто открыла стоящую возле кровати тумбочку, вынула оттуда кремень и быстро зажгла свечу. Агата, наконец, смогла рассмотреть гостью. У той были прекрасные длинные светлые волосы, тонкие брови и очень острый взгляд. Раньше Агата не видела ни одной ведьмы с таким взглядом. «Это наша первая встреча, а хотя нет, вторая», — улыбнулась ведьма. «Меня зовут Найтингейл». Это значило, что она тоже тогда была в толпе ведьм. «Это твой дар, да?» — нахмурилась Агата. — Ты тоже высокоранговая? — Даже для высокоранговой ведьмы войти в чужую комнату без предупреждения было довольно грубо. — А ты про эволюцию? — Найтингейл покачала головой. — Я не такая умная, как Анна. Она за короткое время прочитала теоретические основы естествознания и поняла их, а когда я вижу все эти формулы и теоремы, то чувствую, словно у меня голова взрывается. Думаю, мне в жизни не удастся дальше развить свои способности». Агата не поняла примерно половины слов из этого ответа. Она была поражена. Она совсем не ожидала, что эта низкоранговая ведьма знает такие слова а судя по выражению ее лица, она еще и не издевалась, а говорила вполне серьезно. «Это и были те знания, о которых упоминал принц? А ты можешь мне показать эти теоретические что-то? Если ты присоединишься к ассоциации сотрудничества ведьм и будешь работать на принца, то, конечно, пожала плечами Найтингейл. Ты хочешь, чтобы я служила смертному?» Агата от удивления широко раскрыла глаза, а потом тихо продолжила. — Я себя раньше считала странной, а ты, оказывается, вообще ненормальная. — Странная? Ненормальная? Ты чего такое говоришь? — поинтересовалась Найтингейл, наклонив голову. В святом городе Такила многие ведьмы обращались с людьми, которые не могли пользоваться магией, как сослугами, низшими существами или просто инкубаторами». «А я же была не согласна с таким положением дел. Да, некоторые смертные тупые, но они не безнадежны. Их можно научить думать и учиться, и тогда они смогут работать не хуже ведьм. Поэтому многие ведьмы считали мой подход к смертным довольно странным. Поэтому я и не ожидала, что ты будешь страннее меня. Но ты справилась. Ты не только приняла смертного как равного, но еще и работаешь на него», — ответила Агата. «Принц Роланд не считает нас слугами», — ответила Найтингейл, поджав губы. «Я не знаю, что именно ты подразумеваешь под словом «работать», но правда в том, что он дал нам, ведьмам, безопасный дом, где бы мы могли колдовать, не опасаясь преследования церкви. Он подарил сестрам силу и позволил нам жить вместе с обычными людьми на всей западной земле» он сражался с церковью и демоническими тварями, а потом мы вместе с ним станем сражаться и с дьяволами». «Но такой подход уже потерпел поражение», — ответила Агата немного громче, чем обычно. — Около четырехсот лет назад, нет, для тебя это будет примерно восемьсот лет назад, были времена, когда ведьмы и смертные жили и работали вместе. В то время человечество было на пике процветания, но потом на нас напали дьяволы, и результатом стало чудовищное поражение. Нетронутыми остались лишь небольшие куски плодородных земель. — О, это и есть проблема? — Найтингейл подняла бровь. «Ты говоришь так, словно это все закончилось 450 лет назад? Нет, согласно записям Федерации, скоро наступит Третья Война Божественной Воли, а вы ничего не знаете про дьяволов. На востоке от вас море, так что куда вы побежите?» «Если заново основать федерацию и объединить ведьм, то благодаря этим вашим знаниям можно увеличить шансы появления высокоранговых ведьм, и только тогда у нас может быть появится шанс остановить атаки дьяволов». «Почему ты в это веришь? Что? Прошли ведь больше четырех сотен лет». «За четыреста лет многие вещи могут разительно измениться. Почему ты до сих пор придерживаешься старого концепта и никак не можешь от него отказаться?» — вздохнула Найтингейл. «Ты слышала слова его высочества, когда он выходил. Смертные могут одолеть дьяволов. Он ведь работает не только с ведьмами, но и с обычными людьми и хочет объединить всех людей на материке». Он говорил, что образует самое сильное общество — «дикие земли». Агата собралась было протестовать, но внезапно остановилась. Эта ведьма, что сейчас сидит перед ней, знает текущее устройство мира. Неужели за четыре сотни лет все в самом деле так изменилось? Неужели знания того сероволосого принца в самом деле могли даровать смертным людям такую же мощь, каковой обладали ведьмы? «Видимо, до тебя только что дошло». «У нас есть еще много времени, так почему бы тебе не вылезти из панциря и не посмотреть на все своими глазами?» — улыбнулась Найтингейл. Агата долгое время молчала. «Я тебе не нравлюсь». Найтингейл не стала этого отрицать. «Ведьмы из исследовательского общества точно так же на меня смотрели тогда, когда я допустила в свою башню смертных в качестве своих помощников», — заговорила Агата. «Это очевидно, я тебе не нравлюсь. Почему тогда ты мне все рассказываешь?» «Пока ты не ведешь себя надменно и не обращаешься с принцем как с Низшим, у меня особых причин для недовольства нет», — ответила Найтингейл. Рассказываю потому, что принц не хочет, чтобы ты чувствовала себя здесь абсолютно чужой. Глава 349. Наследование. Мэйн стоял на самом верху Вавилонской башни и из окна глядел на покрытый снегом город Гермес. С момента последнего нападения демонических тварей на святой город прошло уже довольно много времени. Снег к этому времени уже успел засыпать следы сражения, а шторм и вовсе прекратился. Жители города были рады такой передышке. В такие дни полагалось праздновать, но в душе Мэйна была лишь одна пустота. Ему пришлось отправить целый взвод армии божественной кары, чтобы те разобрались с монстром-гигантом, идущим в сторону Гермеса. В результате девятнадцать воинов ранили, а двоих и вовсе убили. Воины из армии смогли отрубить гигантам ноги, и после этого гиганты валялись на земле не в силах двигаться до тех пор, пока их копьями не убили обычные стражники. Впрочем, потеря двух солдат армии пугала Мэйна не так сильно, как интенсивность и мощь атак демонических тварей на Гермес. Он долго молчал, а потом громко выдохнул, пытаясь унять злость, и вернулся к своему стулу. Он сел, открыл святой свиток и вновь погрузился в чтение. «Там ничего не поменяется, даже если ты будешь читать его вверх ногами. Его великолепие, О'Брайан, еще тебя не вызывал?» — поинтересовался тайфун. В руках у него были две чашки с горячим питьем, одну из них он предложил Мэйну. — Я уже в третий раз посылаю просьбу на посещение секретной зоны, но они до сих пор так и не ответили. Я не знаю, чем таким занят его великолепие в этот ужасный момент, — раздраженно ответил Мэйн. «Не волнуйся», — перебил его тайфун, — «ты же сам сказал, святой свиток был написан еще первым папой, так что вполне логично, что в нем могут содержаться ошибки. В конце концов, прошло уже четыре сотни лет. Кто может гарантировать, что вся информация до сих пор актуальна?» «Это совсем другое», — покачал головой архиепископ. Если мне верно интерпретировали дату сражения, то это же будет катастрофа. Мы так уже вложили в объединение королевств кучу времени и сил, чтобы обрести достаточную для противостояния дьяволу мощь, но если количество времени на подготовку сократилось вдвое, после этих битв мы вряд ли сможем набрать новых воинов для армии божественной кары». — Тише, сэр Мэйн, — улыбнулся Тайфун и медленно принялся пить Все уже произошло. Мы видели, как городу шли когти ада, и ничто это уже не изменит. Но, может быть, для появления когтей ада есть какие-нибудь другие объяснения? — Например? — Сначала попей, — ответил Тайфун, почесывая бороду. Мэйн посмотрел на стоящую рядом с ним кружку. На первый взгляд ее содержимое напоминало козье молоко, но при внимательном изучении он понял, что запах какой-то не такой. — Это что такое в кружке? — Зимний цветок, — ухмыльнулся тайфун. — Воду мечты нельзя пить просто так, разбавленную с молоком. Пожалуйста. Надеюсь, она поможет тебе перестать волноваться и, наконец, сходить поспать. Мэйн сделал большой глоток козьего молока. Оно тут же обожгло его горло и устремилось вниз по пищеводу, оставляя за собой легкое чувство изжоги. Несмотря на то, что вода мечты была разбавлена молоком, для Мэйна такое питье все равно было слишком крепким. Он закашлялся, а затем вытер рот рукавом. «Даже если я сейчас выпью целый стакан чистой воды мечты...» то все равно вряд ли усну, так что говори. Ну, например, если мы допустим возможность того, что первый папа сделал ошибку, старые люди ведь довольно легко все забывают, воспоминания у них угасают, а потом они вовсе воспринимают все не так, как мы. Я это очень хорошо знаю, — пожал плечами тайфун. — Это практически невозможно, — заявил Мэйн, нахмурив брови. Эта вещь ведь напрямую касается структуры и состава церкви и играет огромную роль в будущем всего человечества. Папа должен был быть очень аккуратен, когда все это записывал. А какое второе предположение? А второе объяснение из-за каких-то неизвестных нам обстоятельств вся ситуация разительно поменялась» архиепископ подождал пару секунд и когда понял что его собеседник не собирается продолжать переспросил например не знаю не знаешь ты издеваешься что ли ситуация у него изменилась и по такой непонятной причине все наши усилия пойдут прахом как ты можешь быть таким безответственным сэр мейн голос тайфуна стал громче «Ты что, требуешь у меня конкретного способа победить дьяволов? Ты серьезно думаешь, что мы сможем задержать наступление дьяволов, если будем только лишь защищать Гермес?» Мэйн пораженно молчал. «Все хотят одерживать победы в каждой битве. Но пока мы даже против четырех королевств не все битвы выиграли, не говоря уже о битве с дьяволами из ада», вдруг заговорил Тайфун. Ты что забыл, чему нас учил его превосходительство папа? Чрезмерные старания, как и страх результата, не сильно друг от друга отличаются. Тебе сейчас только и остается, что принять тот факт, что потихоньку все движется к логическому концу. И ничего мы с этим поделать, увы, не сможем. Страх результата. Мэйн был шокирован до глубины души. Все было именно так, Как сказал Тайфун, Мэйн боялся. Он боялся стать папой, боялся не суметь остановить дьяволов и боялся собственными руками обречь человечество на гибель. «Когда-то я был таким же, как ты», — Тайфун слегка успокоился. «Но смерть Хезер показала мне, что результаты в большинстве своем непредсказуемы». «Демонические месяцы настали раньше и без предупреждения, но мы все равно попытались захватить столицу Вольсхарта, так что планы не изменились, но потом вдруг умерла Хезер, и вся раскладка в войне поменялась, но мы все равно должны действовать». Он встал, вздохнул и похлопал Мэйна по плечу, а потом направился к двери». «Даже если так, сколько бы времени у нас ни осталось, пять лет десять, тебе все равно под конец придется работать на полной скорости. И не только за тем, чтобы выиграть, но еще и потому, что это твой долг. Даже если результаты будут не такими, каких ты ожидал». Тайфун вышел и закрыл за собой дверь. Мэйн остался в одиночестве, молча разглядывать пустую кружку. Он не мог не признать, что тайфун был прав. Но как же Мэйн мог не бояться того, какая ответственность лежит у него на плечах? Внезапно в комнату вошел судья. — Сэр Мэйн, его превосходительство папа желает вас видеть. Ну, -то — Ну, наконец-то! Мэйн в тот же момент резко подскочил со стула. — Веди меня в секретную зону. Секретная зона, спрятанная глубоко в пещере под плато, была точно такой же, как и до этого, холодной и темной. Когда Мэйн вошел в главный зал секретного храма, то на пару секунд даже растерялся. Когда он в прошлый раз был в храме, здесь проходила церемония превращения обычных судей в воинов армии божественной кары. Но в этот раз все свечи в зале были зажжены, окрашивая его в ярко-оранжевые цвета. Висящие с потолка люстры со свечами напоминали звездное небо. Его превосходительство О'Брайан сидел на своем троне, спокойно рассматривая Мэйна. Атмосфера зала Мэйну совсем не понравилась но он засунул все свои сомнения подальше в глубину души и отправился к трону папы. Там он встал на колени и низко поклонился, коснувшись полу лбом. — Встань, дитя мое! — голос папы был едва слышен, и Мэйну приходилось вслушиваться. Он выпрямился и только сейчас увидел, как измученно выглядел папа. На его лице была написана такая усталость, словно он не отдыхал уже много дней. — Ваше превосходительство, пожалуйста, позаботьтесь о собственном здоровье! — сказал Мэйн. — Это бесполезно! — улыбнулся папа, и на его лице залегли глубокие морщины. — Я скоро умру. — Ваше превосходительство, вы не... — Нет, нет, выслушай меня, дитя мое! — Но Брайан серьезно смотрел на Мэйна, не желая ждать, пока тот закончит говорить. — Я отлично знаю состояние своего здоровья. Без сомнения, мой час скоро настанет. Он замолчал на пару секунд, а потом глубоко вздохнул. — Зачем я сегодня тебя вызвал-то? Я предлагаю тебе принять сан папы. Глава 350 Глава 350 Мэйн был ошеломлен. Он вглядывался в глаза старика, пытаясь найти ответ на свой вопрос. Впрочем, он не смог там ничего обнаружить. Взгляд папы больше не был таким глубоким, как в прошлом. Раньше папа одним только взглядом, казалось, мог проникнуть в самые дальние уголки души. Конечно, у папы были знания, накопленные десятками пап до этого, и была огромная библиотека с различными свитками. Но кое-чего у папы не было времени. Мэйн вдруг осознал, что его превосходительство не пошутил, он и в самом деле собирался умирать. Взгляд у Брайана был затянут едва заметной поволокой. Мэйн еще раз глубоко поклонился... Но в этот раз его превосходительство не приказал ему подняться. Вместо этого папа обратился к нему с другими словами. «Пойдем за мной». Стражники, отвечающие за присмотр за папой, поместили его на какой-то странный стул с колесиками и стали толкать его к выходу, ведущему в секретную зону. Мэйн в ту же секунду последовал за ними в длинный и темный коридор. Каждые десять шагов в стене коридора был вмурован светящийся кристалл, который мягким светом освещал коридор, хоть и не очень ярко. Он не знал, сколько времени они шли по коридору. Наконец, они зашли в какое-то помещение. Адаптировавшись к изменившемуся свету, Мэйн заметил, что теперь потолок больше похож на отполированную плиту, а не выбитый прямо сквозь скалу проход. С потолка свисала люстра, видимо, этот тайный коридор вел куда-то в подвал. «Сейчас мы в подземном кафедрале старого святого города», — сказал папа, прочитав во взгляде Мэйна попытку угадать местоположение. «Структура этого здания точно такая же, как и того, что наверху, но построено оно как бы в отражении. Я называю его зеркальной церковью». «Подземный кафедрал? Я всегда думал, что в кафедрале нет подвала!» С удивлением воскликнул Мэйн. «Конечно же нет, подвал и кафедрал не связаны!» — улыбнулся Брайан. «Единственный способ попасть сюда — это через подземный коридор из секретной зоны. Крыша подвала сделана из нескольких слоев толстых плит и смеси глины, так что пробиться сюда сверху будет довольно сложновато». А, а почему оно так построено? Чтобы хранить секрет, а не хранить его. Каждый папа, перед тем, как сядет на трон, обязан прийти в зеркальную церковь и полюбоваться на истоке создания церкви, ее развития и расширение при этом держа в памяти основные цели церкви. «Победить дьяволов», — тут же ответил Мэйн. К его огромному удивлению, О'Брайан его не похвалил. Вместо этого он, вздохнув, сказал, — Нет, дитя мое, основная цель церкви — заслужить божественную улыбку. Архиепископ застыл на месте. «Что — Что? Папа не ответил, лишь рукой подал знак стражам двигаться вперед. Они отправились к лестнице и стали подниматься по ней вверх. Вскоре они зашли в большой и красивый зал. Этот зал был знаком Мэйну. Видимо, они пришли в молельную комнату зеркальной церкви. Деревянные двери с громким треском медленно открылись. Казалось, что папа не нечасто здесь бывает, но, несмотря на это, в зале не было запаха пыли. Зал был очень уютным и чистым, значит, кто-то постоянно здесь прибирался». «Они могут донести меня только досюда. Дальше толкать стул придется тебе», — сказал Убрайан. «Да, ваше превосходительство», — ответил Мэйн и взялся за рукоятки стула. Он стал толкать папу в глубь молельной комнаты, а затем позади них закрылись деревянные двери, за которыми остался свет горящих факелов. Эта комната была освещена иначе — светящимися кристаллами, похожими на те, что были расположены в коридоре. Над каждым камнем висели чьи-то огромные портреты. Немного подумав, Мэйн пришел к выводу, что портреты висели как раз на тех местах, где у оригинального кафедрала находились окна. Люди на портретах были очень похожи друг на друга. Отличия между ними были довольно незначительными. Все изображенные на них люди были одеты в красивые и богатые одежды, они были полны энергии, их взгляды были ясными, как день. Казалось, что они следили за каждым, кто входил в молельную комнату. Вдруг Мэйн с удивлением обнаружил, что О'Брайан рассматривает свой собственный портрет и улыбается». Это зрелище почему-то впечатлило его до глубины души, и по спине у него пробежали мурашки. «О, ты меня увидел», — сказал папа, почувствовав, как архиепископ замер от удивления. Этот портрет дописали шесть месяцев назад. Тогда я был не таким старым, как сейчас. По крайней мере, тогда мне хотелось хорошо выглядеть. Но повесить его на стену должны были только после того, как я умру. Папа вновь оценивающе посмотрел на портрет. Я оказался слишком нетерпеливым. Мне очень уж хотелось узнать, как он будет выглядеть на стене. «Ваше превосходительство, это ведь...» — заговорил Мэйн и почувствовал, что у него в горле пересохло. «Да, это наши предшественники, которые носили титул папы», — мягко сказал Убрайан. «Давай-ка я представлю тебе их всех. Их, кстати, одиннадцать». Архиепископ слушал рассказ его превосходительства О'Брайена о предыдущих папах и одновременно с этим внимательно всматривался в портреты. Он знал, что изображенные на них люди были безусловными главными лидерами церкви, но его не отпускало какое-то странное чувство. Эти картины были нарисованы до такой степени правдоподобно, что Мэйну сложно было даже представить, какой величины мастер их выполнял. Вдобавок светящиеся кристаллы освещали только половины портретов, и поэтому Мэйн мог лишь видеть улыбающиеся лица предшественников. Мэйн прошел примерно половину зала и в очередной раз удивился». Он понял, что теперь на портретах были изображены женщины. Женщины выглядели по-разному, и наряды у них были отличающиеся. Впрочем, все женщины были очень красивыми и нисколько не напоминали простолюдинок. Архиепископ раньше не знал о них и был очень удивлен». А его превосходительство О'Брайан, казалось, не замечал удивления своего преемника и монотонным голосом перечислял имена людей с портретов, даты их служения в качестве пап и титулы. Да, эти женщины тоже были церковными папами. Наконец они дошли до конца комнаты. Там находился еще один портрет. Он был намного больше, чем предыдущие, и занимал практически всю стену. Его освещали четыре кристалла, так что Мэйну не составило труда разглядеть его. Мэйн, сглотнув, внимательно изучал портрет. Сердце в его груди словно сошло с ума и забилось в несколько раз быстрее. На картине была изображена женщина необычайной красоты — Она была настолько красива, что Мэйн вряд ли смог бы подобрать правильные слова. В женщине причудливо сочетались и природная женская мягкость, и мужская решительность, и они никак не конфликтовали друг с другом. Ее красные волосы были похожи на пламя, а в руках она держала холодный яркий меч». Женщина стояла, оперевшись на рукоять меча, и смотрела вперед, чуть приподняв брови. Ее тонкие губы были плотно сомкнуты. Глядя на нее, Мэйн чувствовал, что он способен перевернуть горы голыми руками, и едва удержался от того, чтобы не упасть на колени прямо перед портретом. — Ваше превосходительство! Это же... Он с трудом повернул голову в сторону папы и с удивлением заметил, что тот стоит на коленях. Она была первым папой. Это превосходное по имени Акарис. Еще у нее было прозвище — Королева-Ведьм. Мэйн был поражен. Его догадка только что подтвердилась. Первыми папами церкви были ведьмы. Как оказалось так, что церковь основала ведьма? Встань на колени, дитя мое, а позже я покажу тебе все, что ты хочешь знать. Глава 351. Иллюзии. После того, как Мэйн и папа закончили молиться, архиепископ помог папе взобраться назад на стул. Зеро... Тихо произнес О'Брайан, с трудом вдохнув воздух для возгласа. Из одной из боковых дверей тут же появилась очищенная, ее шаги были практически не слышны. «Я тут». Архиепископ нахмурился. Он совсем не ожидал, что очищенную допустят в такое тайное место. Несмотря на то, что после проявления у нее ведьмовской магии она явно была воспитана лично папой, она все же была простой ведьмой. И то, что она, по всей видимости, узнала о зеркальной церкви задолго до него самого, очень волновало Мэйна. «Отведи его к иллюзиям». «Как пожелаете ответила Зеро и отправилась к алтарю для молитв. Она положила на него руку и, влив в него поток магии, медленно подняла вверх гигантскую картину. За ней оказалась темная железная дверь. После этого Зеро взяла медальон, ранее висевший у папы на шее, и вставила его в замочный механизм. Замок щелкнул, и железная дверь стала медленно открываться. Затем Зеро вынула из замка медальон и почему-то протянула его Мэйну, а не Обрайну. Архиепископ, обернувшись, взглянул на папу. Тот в ответ кивнул. «Возьми. Теперь он твой. Этот ключ открывает любую дверь в зоне исследований, будь то дверь в библиотеку или в храм кардиналов. Пошли» заро легко улыбнувшись, потянула Мэйна за руку, и они медленно отправились в комнату, спрятанную за гигантской картиной. Этого места в соборе над землей не было. На месте, где в нижнем соборе была дверь, а в верхнем находилось окно, из него открывался замечательный вид на плато Гермеса. Комната оказалась круглой и довольно просторной размером примерно с половину молельной комнаты, откуда Мэйн и ведьма только что пришли. Впрочем, в ней могли разместиться несколько десятков человек, стоящих бок о бок, так что полностью тайной эту комнату назвать нельзя было никак. Впрочем, все огромное пространство комнаты было пустым». Единственным предметом, на котором можно было посидеть, была идущая по периметру комнаты каменная скамейка, приделанная к стене. После того, как дверь закрылась, Мэйн с отвращением отдернул руку. — Почему со мной пошла ты, а не его превосходительство? Зеро, немного подумав, ответила. — Если бы я не зашла, то кто бы активировал фантомный камень? Ты же не обладаешь магией. Грубый ответ расстроил Мэйна. Видимо, эта ведьма была целиком и полностью предана только О'Брайну. Когда Мэйн, наконец, получит скипетр и должность, он обязательно преподаст ей несколько уроков вежливости. Она должна уяснить, что вежливо разговаривать она должна не только с папой, но и с архиепископом, который собирается взойти на его место». «Ну, начинай тогда», — сказал он, усевшись на скамейку и опершись спиной о стену. «Да, мой лорд», — ответила Заро, подняла одну из темных пластинок на стене и поднесла руку к магическому камню. «Но, пожалуйста, имейте в виду, что я это в первый раз делаю». Мэйн задумался. В первый раз? А разве она не прожила более двух сотен лет и не участвовала в церемонии посвящения предыдущего папы? Мэйн даже немного разволновался, но было уже поздно что-то менять. Короткая вспышка света, и Мэйн с удивлением обнаружил себя в кромешной темноте. Темнота была настолько плотной, что не было видно ни единого лучика света. Казалось, словно пол да и скамья тоже куда-то исчезли, словно комната вдруг превратилась в бездну, в мгновение ока поглотившую все сущее. Архиепископ не видел ничего, кроме все черноты. Он опустил голову вниз и понял, что даже тело своего не видит. Мэйн, не дыша, опустил руку вниз, чтобы убедиться, что тело не исчезло. Также он нащупал каменную скамейку, которая, как оказалось, никуда не исчезла. На месте был и пол. Это немного успокоило Мэйна. Как оказалось, его не закинуло магией в какую-то другую комнату. Ведьма просто высосала из комнаты весь свет. Но как же в такой темноте Мэйн сможет увидеть то, что папа назвал правдой? Ответ на этот вопрос пришел довольно быстро. Вновь зажегся свет, но перед глазами Мэйна оказался совсем не тот зал, где он сейчас сидел. Открывшаяся его взору комната была отделана совершенно по-другому. Узор на полу был выложен отполированными блестящими камнями, от которых отражался голубой свет». Подняв голову, Мэйн с удивлением обнаружил, что потолок этой комнаты стал стеклянным, и за окном было видно голубое небо и облака. В следующую секунду в комнате, откуда ни возьмись, появились предметы мебели. В центре комнаты оказался круглый гранитный стол со стоящими вокруг него стульями. На нем стояли стаканы и лежала какая-то карта. На окнах появились занавески, а на стенах — декоративные щиты. Над входом висел гигантский горн. Затем появились люди. Мэйн не мог поверить своим глазам. В комнате вдруг появились одетые в прекрасные наряды женщины. Они сидели на стульях за круглым столом. На самом главном стуле, конечно же, сидела красноволосая королева-ведьм. Она скрестила руки на груди и внимательно смотрела на сидящих перед ней собеседниц. Те же, в свою очередь, также внимательно смотрели на нее. Мэйн узнал некоторых женщин, их портреты он видел в молельной. «Ну и что это значит?» — подумал Мэйн. Иллюзия была настолько правдоподобной, что, казалось, эти люди были полностью реальны, и тут они словно ожили. — Итак, эксперименты с армией Божественной Кары завершились успехом, — сказала сидящая рядом с Акарис ведьма. Воины выглядят очень свирепыми и не боятся смерти, да и сила у них просто чудовищная. Таким образом, мы даже самых слабых ведьм поддержки сможем превратить в могучих воинов на уровне нераскрытых высоких. Вдобавок ко всему оказалось, что воины как-то искажают потоки магии, так что в бою против диких демонов или даже самих лордов ада их преимущество будет просто неоспоримым. «Но ритуал трансформации поглощает жизнь ведьмы, и я слышала, что не все испытуемые удачно трансформируются», — произнесла какая-то ведьма из сидящих. «Это все ерунда», — развела руками ведьма. «Я думаю, что наши исследователи со временем найдут способ это исправить». «Не стоит так легко об этом говорить, Илэйн. Нас очень мало, и жизнь каждой ведьмы ценна», — нахмурившись, ответила ей другая ведьма. «Какая разница, умереть ли в схватке с дьяволами или во время ритуала?» Илэйн насмешливо взглянула на собеседницу. «По крайней мере, умерев во время ритуала, ведьмы могут послужить федерации». «Что ты сказала?» «Хватит!» — тихо произнесла Акарис. Несмотря на то, что она не повысила голос, начавшие было гомонить ведьмы мигом замолчали и уставились на нее в ожидании ее вердикта. «Сестры! Смертные не в силах победить дьяволов!» Так же спокойно продолжила она. «Мы с этим ничего не сможем сделать, если мы просто станем наслаждаться моментом мира и будем тихо ждать, пока дьяволы вновь нападут, история повторится, и ведьмы исчезнут с лица земли». Но мы можем использовать наш последний шанс и положиться на воинов армии божественной кары. Разумеется, нам придется пойти на жертвы. Я признаю, это очень сложное решение, но если человечество будет жить, будут жить и ведьмы». Несмотря на то, что я королева города падающей звезды, я все-таки хотела дать вам выбор — либо прекратить сопротивляться и мирно умереть, или отомстить за наших павших сестер, навсегда изгнав дьяволов с наших земель и возродив былую славу ведьм». Конечно, не каждая присутствующая здесь ведьма сможет лично поучаствовать в Третьей войне божественной воли, так что вы можете выбрать спокойную жизнь. Но помните, вы выбираете будущее не только для себя, но и для остальных ведьм. Смогут ли наши сестры из будущего видеть улыбку Бога? Те, кто против жертвоприношений, встаньте. Глава 352. Так вот с чего все началось. Мэйн в состоянии крайнего шока смотрел на происходящее. Ритуал по превращению людей в солдат армии Божественной Кары разработали сами ведьмы. Они были готовы пожертвовать своими сестрами, чтобы победить дьяволов. Интересно, сколько людей сейчас встанет и поддержит беспощадную для них самих идею Акарис? Но результат превзошел все ожидания Мэйна. Спустя несколько минут не встал никто, даже та ведьма, которая перечила ведьме по имени Илэйн. Но открыто возражать акарис она не посмела, она просто хлопнула рукой по столу и пробормотала. «Какая дурсть Чтобы спасти ведьм, нужно сначала убить ведьм. Вы что-нибудь более глупое слышали когда-нибудь?» «Но она ведь права», — произнесла какая-то старая ведьма. «Мы рождаемся у простых людей. Если человечество истребят, то вместе с ним исчезнут и ведьмы. К тому же неважно, сколько ведьм мы убьем во время ритуалов, замена им найдется всегда». «Будет больше смертных, будет больше ведьм», — безразлично пожала плечами Илэйн. «А армия божественной карой вправду сможет одолеть дьяволов?» — поинтересовалась еще одна ведьма. «Этого я не знаю», — вновь заговорила Акарис. Ответа мы, не попробовав, не узнаем. Но то, что мы проиграли в двух прошлых войнах воли, указало нам на множество наших недочетов. Сила дьяволов намного превосходит нашу, и единственное, что их как-то сдерживает, — это красный туман. Без него они не могут двигаться дальше. Это значит, что сколько бы мы ни создали воинов армии, всегда существует шанс, что полностью мы никогда не победим. «Но вы же знаете мои убеждения!» И Лейн улыбнулась. «Если есть даже малейший шанс на успех, то мы просто обязаны приложить все усилия. Я согласна с тобой. Ради будущего ведьм. Я не хочу признавать поражение после всего, что случилось». Одна за другой ведьмы поднимались, выражая согласие с Акарисом. Даже та ведьма, которая изначально была против ритуалов, встала и произнесла «Надеюсь, вы правы». «Тогда все решено», — кивнула ничуть не удивленная результата Макарис. «А теперь идите и убедите остальных членов Федерации, что это хорошая идея». «Они могут вас не послушать», — произнесла старая ведьма. «Если вы хотите проводить ритуалы по превращению людей в воинов армии, то для начала следует отобрать у ведьм все привилегии. Федерация должна исчезнуть, и все, что произошло в прошлом, должно быть забыто». «Я не буду никого ни в чем убеждать». — уверенно сказала Акарис. — Если они не согласятся, то город падающей звезды просто будет проводить ритуалы в одиночестве, и там мы создадим новый орден. После этого картинка исчезла. Тьма вновь все поглотила. Когда вновь зажегся свет, Мэйн понял, что теперь видит лишь секретную комнату за портретом. Он вдруг обнаружил, что его рубашка насквозь промокла от пота, а голова немного кружится. — Вы выглядите очень усталым. Мне помочь вам добраться до выхода? — поинтересовалась подошедшая к нему Зеро. — Не надо. Просто иди и быстро открой дверь, — заявил он, тяжело дыша. После того, как металлическая дверь вновь открылась, Мэйн вывалился из комнаты иллюзий в молельню. Закрыв рот ладонью, он встал на колени перед обрайном «Когда камень активирует, он сразу же проникает в твой разум, так что головокружение — это нормально», — мягким голосом заговорил папа. «Когда я в первый раз пришел в ту комнату, мне было так же плохо, как и тебе. Мне даже пришлось потом поспать, чтобы восстановиться». — А на меня почему не подействовала? — спросила Заро, обхватив руку папы. — Потому что ты ведьма, твое тело уже привычно к магии, — легко улыбнулся ею Брайан. — Ведьма намного выносливее и сильнее, чем обычные люди. Прошло довольно долгое время, прежде чем Мэйн перестал тяжело дышать. — Именно так и создавалась церковь? Да, потом Акарис повела город падающей звезды войной на два других, которые изо всех сил сопротивлялись, но в итоге одержала победу и полностью лишила всех ведьм привилегий. Она провозгласила их неотмеченными богами-существами, а людьми, попавшимися на удочку дьявола. Война городов длилась около сотни лет, и в учебниках истории называется «Войной веры». «Она и правда так долго прожила?» — папа покачал головой. «Акарис умерла вскоре после основания церкви. Вместе с ней погибли и другие превосходные». На смену ей пришла вторая папа и продолжила вести бои, преследуя те же цели, что и Акарис. Она командовала армией до тех пор, пока они не победили оставшиеся два города». Впрочем, эта война очень сильно ослабила все три фракции, так что удержать систему правления у нее не получилось. Те, кто не хотел принимать участие в войне ведьм, потихоньку сбегали сюда, в дикие земли, и помогали местным строить города. И вот теперь это место стало известным как Четыре Королевства. По какой-то причине рассказ об этом придавал О'Брайану сил. Чем больше он говорил, тем энергичнее становился. Теперь он не выглядел таким слабым, каким был по приходу в молельню. Несмотря на то, что церковь усердно истребляла таких вот дезертиров, включая даже тех, кто не жил до побега в городе падающей звезды, огромный пласт культуры уже сформировался здесь, и влияние церкви упало, и это все потому, что королева ведьм слишком рано умерла. Наталья, которую Акарис считала своей подругой, не просто не приняла идею жертвоприношений, но еще и атаковала Акарис прямо на одном из собраний. Это, собственно, записано в святой книге. Папа протяжно вздохнул. «Если бы Акарис была жива, то война веры продлилась бы не дольше пятидесяти лет». После этого всех бы ведьм схватили, и церковь смогла бы продолжить объединять все королевства. Но никто не подумал, что такое развитие событий сможет привести к тому, что у нас есть сейчас. Мэйн вытер пот со лба. «Ваше превосходительство, мне все еще кое-что неясно Почему первыми папами были ведьмы, а потом вдруг папами стали назначать обычных людей?» — Зро, иди наверх первый, — сказал Убрайен после нескольких секунд молчания. — Да. После того, как очищенная ушла, он медленно заговорил. — Из-за трусости и страха. — Что? — Мэйн не был уверен, что все правильно расслышал. — Нет, дитя мое, ты не так понял, — вдруг заявил Убрайен, который, казалось, видел мысли Мэйна насквозь. Чтобы победить дьяволов, а потом вновь вернуть ведьмам их прежний статус, Акарис задумывала, что роль папы всегда будут играть высшие. Но высших, конечно же, не хватало, поэтому папами служили сильные, но совершенно обычные ведьмы. Но трусость, она захватывает твою душу и не отпускает ее. Люди-архиепископы очень боялись, что однажды угнетенные ведьмы захотят мести и узурпировали место папы. Мейн, широко открытыми от удивления глазами, таращился на папу. «Так получается, что все последующие папы были... Да, мы все трусы, которые воспользовались плодами самопожертвования ведьм», — продолжил папа. «И церковь похоронит этот секрет во что бы это нам не обошлось. А что касаемо правды насчет войны и божественной воли, вся она записана в книгах в секретной библиотеке собора, и теперь ответственность за все...» ложится на твои плечи. Впрочем, если ты решишь не брать титул, это тоже будет в каком-то роде мудрым выбором». Договорив это, О'Брайан вдруг расслабился, словно с его плеч свалилась огромная гора. Он вдруг обмяк на стуле. «Не брать титул? Если я откажусь, то кто же займет трон папы?» Думал Мэйн, но потом вдруг понял, что состояние папы с каждой минутой ухудшается, словно его душа медленно угасала. Он отчетливо видел во взгляде папы то, что блеск в глазах старика медленно угасает и также их медленно затягивает поволока. — Ваше превосходительство! Ваше превосходительство, О'Брайан! — завопил Мэйн и принялся нервно трясти папу за плечи. Тот же, в свою очередь, слепо смотрел в глаза Мэйну, открывая и закрывая рот, словно пытаясь что-то сказать. И в последний момент Мэйну показалось, что он кое-что расслышал. «Мне жаль, дитя моё